Глава пятьдесят шестая. Признание. Эль. Казалось, что тишину, повисшую после слов Дэна, можно было потрогать руками. «Повтори, что ты сказал?» – глухо произнес капитан. «Это я взорвал сияние», – твердо заявил принц, не поднимая глаз. «Ах ты гад!» – кинулся на него Сетт. а через секунду в руках взбешенных Рафа и Тардена вспыхнули синие шаровые молнии, и лишь риск попасть в капитану удерживал их от того, чтобы испепелить принца на месте. «Всем стоять и не двигаться!» – рявкнул Джей так, что даже я прониклась и едва не вытянулась по струнке. На пару с Энджи Нак перехватил и скрутил Сета, не позволив капитану нанести удар. Алин быстро встал между принцем и нацеленными на него шаровыми молниями. Фуксик и Шелти встрепенулись и плотно прижались ко мне с двух сторон, всем своим видом показывая, что порвут на местный флаг любого, кто посмеет прикоснуться ко мне хотя бы случайно. А вампиры Ксен сидели напряженно раздумывая, то ли присоединиться к капитану, то ли помочь моим мужьям его сдерживать. «Тихо, ребята, сначала нужно разобраться». Примеряющий вскинул ладони Лин. Что самое интересное, сам Дэн Таран во время всей этой потасовки даже не шелохнулся. Он продолжал сидеть все с той же царственной осанкой, уставившись на свои руки, сцепленные в железный замок. Словно ему было все равно, убьют его сейчас или нет. «Дэн, давай-ка с этого места поподробнее», – обратилась я к нему, когда пребывающему в ярости капитана силой усадили за стол. А Раф и Тарден с неохотой погасили молнии в ладонях и вернулись на свои места, испепеляя принца взглядом. «Аэролёт был застрахован. Я проверял». Короткими рваными фразами приступил к объяснению принц. «Вам вернут его полную стоимость, и у вас будет новое сияние. Так что за железки переживать не надо. Что касается погибших, то эти потери невосполнимы. Это были в основном мои люди». Некоторых из них я знал с детства. В его голосе промелькнула боль. «Все, что я могу, это назначить пожизненное содержание для их родственников. Для тех, у кого были семьи или родители. Крупные ежемесячные выплаты». «Но почему ты это сделал, Дэн, для чего?» – спросила я. С виду его застывшая фигура напоминала гранитный монолит, Но я чувствовала, что на самом деле душа Дентарана сейчас пребывала в агонии. Я знал, что на меня готовятся покушения. И не одно. Слишком много врагов. Было уже два покушения неделю назад. Я едва выжил. Меня бы не оставили в покое. Мои телохранители, профи высшего класса, на везение не может длиться вечно. На сияние глава моей охраны Саймон... показал мне досье на одного киллера из Феникса, которому дали задание меня убить. Дэн кинул на меня короткий, едва уловимый взгляд из-за длинных пушистых ресниц. «Если за дело взялся Феникс, то ты не жилец, парень», – потрясенно пробормотал Ксен. «Знаю», – грустно усмехнулся Дэн, тряхнув кудрями. «Я решил инсценировать свою смерть. Все просчитал». Взрыв должен был повредить обшивку только в моей каюте, когда я находился там один. На подлёте к городу я собирался отослать в купе-бар всех своих людей, сделать аккуратную пробоину в стене самолёта и спрыгнуть в воду. Там меня должен был подобрать катер-невидимка. Аэролёт спокойно приземлился бы на воду, через 5-10 минут всех пассажиров и команду эвакуировали бы спасатели». За сияние была бы выплачена страховка, а я спокойно числился бы мёртвым и дожидался в укромном месте, когда смогу взойти на престол и расправиться с врагами. «Но что-то пошло не так», – озвучила я очевидную вещь. «Да всё пошло не так», – нахмурился Дэн. «Бдительный Саймон обнаружил мою бомбу, и прежде чем я успел его остановить, попытался её обезвредить». Дёрнул не за тот проводок. Я быстро направил охранный артефакт на своих людей, чтобы защитить их, но он не сработал. Кто-то вывел его из строя так, что я даже не заметил. Но меня всё равно накрыло чьё-то защитное энергетическое поле, и благодаря этому я выжил. А мои люди нет. При падении в воду меня зацепило обломками обшивки, сильно ранило. И всё же я сумел доплыть до берега. Углубился в лес, чтобы меня не нашли. Хотел считаться погибшим. Но и тут мне не повезло. Нашли, притащили сюда, вылечили. «Наверное, ты хочешь сказать спасибо?» — приподнял Брэв Джей. «Слова ничего не значат», — поджал губы принц. «Я скажу вам спасибо делами, когда смогу. Ты все еще хочешь его прикончить?» — спросил вампиру капитана, на скулах которого играли желваки «Нет», – наконец хрипло изрек тот. «Будем считать, что это несчастный случай». Мрачные Раф и Тарден выразили согласие с ним сдержанными кивками. «Ребята, Сет предлагал устроить этим вечером посиделки у костра, чтобы каждый мог рассказать о себе. Посмотрела я на капитана. Думаю, нам не помешало бы разрядить обстановку». Посидим у огня на берегу океана под звездами, пообщаемся. Красиво и романтично. Что скажете, кто со мной? За тобой. Куда угодно. Очаровательно мне улыбнувшись, озвучил общее мнение Ксен.